Аскальд Флоу. Академия Магаубийц 2. Пролог. Гость, которого не ждали. «Папа, привет! Я дома!» Ариния вошла в дом отца, который, как обычно, в субботу отзанимался со своими выживальщиками и сейчас нуждался в своей любимой помощнице. «Да, солнце моё, заходи. Извини, тут не очень чисто. Весенняя грязь въедается в одежду и обувь на занятиях, а затем приходишь в дом... Из гордого выживальщика превращаешься в настоящую свинью. Отец с дочерью принялись активно наводить порядок, после чего перебрались на кухню. «Риня, ты явно своими кулинарными способностями пошла в мать. Она бы тобой гордилась». Наложил огромную тарелку пасты с морепродуктами Рюдигер и с предвкушением потёр руки. «Э, стоп! Такое дело. Как мы можем проигнорировать подарок от этого сукиного сына, графа Оре?» «Ариния, не могла бы ты принести мне бокалы из бара? Ты ведь составишь компанию своему отцу, чтобы он не выглядел как пропитый пропащий алкоголик». Со смехом попросил Рюдигер свою дочку, что лишь недавно сумела прийти в себя и зажить полной жизнью после новостей о пропаже и признании погибшим Ивана. Размеренный ужин, как это обычно и бывало в их семье, перетек в сторону обсуждения последних новостей и прогнозирования событий будущего. «Пап, ты заметил?» После того, как шейтраны захватили всю Аляску, они повели себя очень странно. Расстояние между двумя полосками земли не такое огромное, чтобы помешать магам противника. Но они стали возводить новые зиккураты, и это... Как его... А, рассредоточили войска. Это на них не похоже. Ариния размышляла, пытаясь подражать преподавателю по военной логистике, человеку, который использовал исключительно канцелярский язык, будто робот. «Что еще ты заметила и узнала?» Довольный наблюдательностью и рассудительностью дочери Рюдигер, медленно потягивал вино из хрустального бокала. «Хоть русские истянули все возможные резервы и даже привели дополнительно три армии иностранных добровольцев из Китая, Кореи и Монголии, подвезли тысячи стволов артиллерии и многотысячные танковые армии, это все равно не должно было испугать шейтранов. Думаю, здесь кроется какая-то загадка, решение которой может здорово помочь человечеству» анализировала Ариния последние новостные сводки, стараясь не думать и поддаваться эмоциям по утерянным и уничтоженным городам землян. «Да, с прошлой недели вся территория Северной Америки была официально оккупирована неприятелем». «Это ты верно подметила. Думаю, это связано с появлениями тех чудовищно сильных магов, что прошлись огнем и мечом по южным территориям США, Техасу, Мексике и Центральной Америки». Задал ей новый вектор для размышлений отец – который подумывал, а не перевести её в пресс-секретари какого-нибудь ведомства. «Эти монстры, сломавшие все оборонительные линии, обошлись человечеству в огромную цену. Не говоря уже об уничтоженных и выжженных до состояния пустоши территориях, потеря и уничтожение военных ресурсов на фронте стало для нас опустошительной. Как думаешь, почему они остановились на Панаме?» «Это же элементарно, дочь с укором посмотрел на Аринию Рюдигер. «Нет, то, что это идеальный оборонительный пункт, словно фермопильное ущелье, я не спорю. Маленький клочок земли, который утюжится сотнями тысяч снарядов, артиллерии, ракетных войск, поддерживается выстрелами двух огромных флотилий по обе стороны Панамского канала, это всё понятно. Всё, что появляется в 30 километрах от пролива, уничтожается на раз. Там даже маги будут щиты терять в одно мгновение». «Вот, я думаю, там погиб не один маг, не ожидая такой плотности огня». Ты должна сама понимать, что человечество может создать новые снаряды и системы залпового огня, а маги противника, особенно того уровня, что вылезли и сравняли с Землей наши бастионы в Техасе и Мексике, эти твари были и остаются козырной картой. Они ее разыграли, и, возможно, они ее частично потеряли. По крайней мере, я хочу в это верить. Мне присылали оперативные данные и видео огня. Ты знаешь, что сейсмографы зарегистрировали землетрясение с магнитудой 6,1 балла? И это работа наших войск. Будь я хоть тысяча раз уверенным в себе шейтраном, а просто так рисковать бы своей шкурой не стал. Наверное. Кстати, я сегодня в Академии видела Киру. Она бросила вызов трёх битв Густаву. Битвы пройдут через неделю. Ого, а девка-то совсем с ума сошла. Помешалась на этом прозорливом и везучем засранце. Да, многие об этом перешёптываются, но боятся говорить открыто. Это дела факультета мага-убийц всё-таки, и совать туда нос бывает очень больно и опасно. Но всё-таки перешёптываются. Какие ставки она поставила и какие соревнования выбрали? Классическая дуэль на арене, тактическая битва на симуляторе эпоха битв и магическая дуэль. Там вся академия гудит, словно улей. Хм, любопытно, задумался Рюдигер. А какие ставки? Сейчас вспомню дословно. «Проигравшая сторона вместе со всеми последователями вливается в состав другой вместе со всем своим имуществом», показала полную осведомленность о происходящем Ариния. «Хм, странно, что Густав согласился. Если дуэль он должен выиграть, то в магии он явно не соперник Кири. Что же касается эпохи битв, я как-то не следил за их результатами». Кира на прошедших соревнованиях в Академии заняла первое место — «Густав был лишь в десятке лучших, и разрыв между ними огромный», подсказала отцу шанса обеих сторон дочка. «Тогда я тем более не понимаю, зачем он согласился. Ладно, давай помоем тарелки и бокалы, да будем закругляться». Отец сделал первый шаг и вооружился фиолетовой губкой для мытья посуды. Пока посуда мылась, отец с дочерью успели обсудить еще много вещей. В основном это, как и всегда, касалось геополитики и различных еще не объявленных тайн, к которым он имел доступ, из-за разглашения которых ему бы не заинтересовалась контрразведка. «Статья о Кире и ее любезном отце. Знаешь ли ты, что императоры Японии и Китая согласовали брак своих старших наследников?» «Чего? Это же что за дикий зверь получится, если скрестить кошку с собакой?» — удивилась Ариния. так бывает в жизни. Судя по всему, императором обеих империй станет один из детей от брака» а до его совершеннолетия в переходном периоде править будет совет династий с двумя председателями от каждой из сторон. Шокировал отец свою дочку. «Это как? Зачем? Я вообще не верю в подобное». но Япония на самом деле находится в крайне незавидном положении. США десятилетиями обеспечивали оборону островов и поддерживали развитие государства, вернули на трон предыдущего императора, а сейчас их нет». Япония оставлена сама себе и честно старается выполнять свои обязательства. Вот только армии у них больше пяти не было. Сейчас они, конечно, вкладывают в оборонку, но это и десятой части от китайских ежегодных расходов не достигает. А Китаю очень и очень нужны технологии, оставленные американцами. Плюс дефицит ресурсов может привести к банкротству многие предприятия, и таким образом начнется кризис. Да он уже начался. Китай и Япония решат проблемы друг друга — Ну а вновь созданные разборки между жителями обеих империй, как и народное недовольство, они планируют стесать шаг за шагом. «Всё равно не представляю. Фантастика какая-то». «Да, ты угадала. Слышал, там уже прорабатывают план фантастической истории знакомства и любви двух наследников престола — принца Хирошита и принцессы Арисы. Те из моих сослуживцев, кто читал забракованные материалы, говорят, что там прям мегаэпичный сюжет создают, достойно экранизации». Рюдигер закончил мыть посуду и протянул своей дочери два бокала. «Вернёшь на место?» «Да, без проблем», — с серьёзным и задумчивым лицом ответила Ариния. «И включи телевизор, там сводки происшествий начинаются», — попросил отец, вытирая насухо поверхность стола. В комнате вспыхнуло освещение от телевизора и зашумел голос диктора. «Отлично! Чистота и порядок!» — посмотрел на результаты своего труда преподаватель Академии. «Бдзинь? Треск?» Бокалы не дошли до бара, разбившись о паркет. Рюдигер напрягся. «Папа! Папа!» — заорала дочка, и уже спустя секунду встревоженный отец осматривал комнату на предмет противника. Ариния медленно протянула руку вперед и указала пальцем на телевизор. «Это он! Это точно он! Он жив!» Слезы сами по себе покатились по ее щекам, падая на осколки стекла. В следственном изоляторе военной контрразведки в городе Бордо, Франция. Стальные браслеты тянулись к намертво прикованному металлическому столу, за которым я сидел. Рядом, важно расхаживал и нес откровенную чушь попугай на службе у имперской разведки. Я дождался очередного отчета куратора, посмотрел на огромное зеркало в половину стены передо мной, ухмыльнулся и прервал этот словесный понос говоруна. «Вы хотите, чтобы я начал говорить или же жалеете о моем воскрешении, а? Очередной призрак, считавшийся пропавшим без вести или погибшим, внезапно воскрес. Бедолаги». Столько бумажной волокиты, ай-яй-яй. Устали, наверное. Так вот он, я сижу здесь, под прицелом камеры охраной спецназа, прикованной. Подкиньте мне в еду какой-нибудь ядовитой дряни, и все, проблема решена». Не сводил я глаз в зеркало, не сомневаясь, что с той стороны такие же индюки, мнящие себя, если не царьками, то уж точно местная элитой услышат меня. «Мистер Тормиль, это банальная процедура, хватит разыгрывать комедию. Но я в любом случае рад, что вы начали говорить». «Давайте начнём с самого начала. Я задам вам пару вопросов, и вы сможете пойти отдыхать к себе в камеру». Следователь отодвинул стул и сел напротив меня с дружелюбной улыбкой. «Ну да, конечно, если бы всё действительно было так просто. Седативные препараты, попавшие в организм вместе с обедом, полностью нейтрализованы». Куратор отчитался, я с такой же миролюбивой улыбкой посмотрел на этого болвана. То, что я собираюсь вам рассказать, немного перевернет вашу жизнь и окажет влияние на войну, если вы не совсем уж дебилы. Так что будьте любезны, позовите на допрос кого-нибудь в более старшем звании с прямым выходом на ассамблею СЧН. Также я бы хотел увидеть господина Ториса Октиса или ректора военной академии Ореса, в которой я обучаюсь. Обучались. Вы были отчислены после вашей пропажи. Тем более. Заодно обсужу с ними вопрос моего восстановления. Не люблю одно и то же рассказывать дважды.